Глава 13. Обыскав, меня пропустили в просторную комнату для свиданий. Там уже сидели четверо других посетителей, и все они разговаривали по телефонам со своими близкими, которые находились с противоположной стороны стекла. Совсем как в больнице, когда в пандемию я навещала Марию. Надзиратель показал мне на стул номер 8, ступень еще не пришел. Я радовалась, представляя, как расскажу ему, что говорила с его адвокатом и что тот вызовет меня свидетелем, чтобы я предоставила тупню алиби. Нам надо просто сказать, что в это время были вместе. Про то, что именно я видела в замочную скважину и что это сделал Бред, я умолчу, и все будет хорошо. Это не вранье, просто мы расскажем не все. Усаживаясь, я заметила за стеклом в углу в кабинке номер один знакомую физиономию. Кевин Ванкель. Так вот, значит, где отбывает пожизненный этот любитель мета. Я села и стала ждать, поглядывая на дверь, в которую должен был войти тупень. У Кевина, похоже, новостей для своей посетительницы было не густо. Они оба сидели сутулившись, она раскачивалась из стороны в сторону, он, приоткрыв рот с коричневыми остатками зубов. Волосы у него жирно поблескивали. Тут дверь в стене позади них открылась, и в комнату ввели тупня в прежней полосатой арестанской робе. Увидев меня, он просиял, да и я тоже. Тюремщик у него за спиной сказал что-то, из-за стеклянной стены я все равно не услышала, и показал на стул передо мной. Тупень направился в мою сторону, и краем глаза я уловила какое-то движение, но сперва не обратила внимания. Кажется, Кевин решил, что свидание окончено, и шагнул к двери и тупню. Когда он приблизился и обратила внимание на руку Кевина, он держал ее за спиной. Я вскочила и закричала, но эта проклятая стена, она до потолка и глушит все звуки. Блеснула сталь, Кевин взмахнул рукой, ударил тупня в живот и отдернул руку. Тупень согнулся пополам, прижимая обе руки к животу. Между его короткими пальцами выступила кровь. Кевин... ухватил тупня за волосы, чуть оттянул его голову назад и рывком перерезал тупню-глотку. Кровь выплескивалась на пол, тупень повалился вниз, в комнату ворвались двое охранников, Кевин выпустил из рук оружие, похожее на плоский кусок металла, и поднял руки, сдаваясь. Охранники уложили Кевина на пол, вбежавший в комнату третий охранник зажал ладонью зияющую рану в горле тупня. Кровь уже не хлестала. а слабо, будто бы толчками выплескивалось. Взгляд у тупня остекленел, но смотрел он на меня. Из него столько кровища натекло, он наверняка уже был без сознания, и я это прекрасно понимала, но все равно сняла трубку и, приложив ладонь к стеклу, проговорила «Все будет хорошо, просто смотри на меня, тупень, все будет хорошо». Потом остекленевший взгляд точно подернулся пленкой, и я уже точно знала. Он мертв. Я вошел в комнату ожидания возле зала свиданий, отыскал свободный стул и уселся ждать свидания с Габриэлом Тупнем Нортоном. Чуть раньше, в тот же день, я ознакомился с фотографией заключенного и еще раз убедился в собственной правоте. Передо мной был тот самый парнишка, который стоял в ту ночь на крыльце нашего дома, который помог связать меня, который... Я знал, об этом думать нельзя, если, конечно, я хочу добиться поставленной цели. Выстроить отношения, добиться взаимной симпатии и понимания, основы человечности, сопереживания и, сложнее всего, прощения. С кем у него свидание я не знал, по крайней мере, точно не с адвокатом, с ними встречаются не в зале свиданий. Внезапно из-за двери послышались крики, визг и грохот падающих стульев. Надзиратель приоткрыл маленькое окошко в двери и заглянул внутрь, а после удостоверился, что запер его. «Что случилось?» — спросил я. «Поножовщина», — бросил он, не оборачиваясь. Через минуту он отпер дверь и выпустил пятерых посетителей. Они были бледными и потерянными, но на живых ранений ни у кого не имелось. Одна девушка плакала. Беззвучно, но лицо ее было залито слезами. Возможно, слезы ее ослепили, потому что меня она не узнала. Я быстро сопоставил события и увидел четкую закономерность. И пошел следом за ней. Она заметила меня лишь на улице, когда уселась на мотоцикл, а я встал перед ней. «Тупень мертв?» — спросил я. Девушка машинально пошарила рукой сбоку, возможно, искала оружие, которого там не было. «Это ты его убила?» Я уставилась на него. «Ведь это и впрямь он», Отец Эмми, я только сейчас его толком и разглядела-то. Он что, серьезно думает, что я убила тупня? Нет, мой голос не слушался, но, возможно, это вы его убили. Тогда мне проще было бы разрешить Лысому убить вас тогда на вилле, он уже и прицелился. Что ответить я не знала, и как поступить тоже». потому что, да, судя по голосу, именно он тогда не дал мужику с лазерным прицелом нас пристрелить. Закричал, что мы день убийцы, и, если я не ошибаюсь, еще и пушку на того мужика наставил. «Тогда кто же убил?» — спросил он. «Не знаю. Я завела двигатель. Но ты знаешь, что мою дочь убил не тупень». «Ну какого хрена? Чего ответить-то? Тупень мертв, спасать некого, кроме меня самой». «Ничего я не знаю». Мотор заревел, но этот упрямый дурак не уходил. «Ты знаешь, что убил ее бред? Он положил обе руки на руль. Глаза у отца Эми так блестели, словно он с пидами закинулся. Я не ответила. «Перестань, уперся он. Ты же не такая, как они». «Как кто?» «Все остальные в банде. Хаос. Тебе нужно больше, ведь так?» «Мне нужна моя пушка». ремингтон отрезала я она все остальное мне положить сдвиньтесь ка мистер я живу на вашей бывшей вилле если ты как и я за справедливость то приходи по моему мы можем помочь друг другу я отпустила сцепление и он отскочил в сторону я дала по газам выхлопная труба кашляла и шипела все потому что о продырявил мне тогда мотоцикл неслась я так что слезы текли горизонтально забирались под шлем и капали с висков. Это все Рагнар. Я знала, что это Рагнар, только он мог подбить Кевина на такое. Вопрос лишь в том, каким образом до Рагнара дошло, что я хочу уговорить Тупня отказаться от показаний. Да и этот вопрос не особо сложный. Все стало еще очевиднее, когда я, добравшись до дому, увидела на улице скорую. С одной стороны, я удивилась, потому что скорую сейчас редко где увидишь, а с другой почти ждала этого. Я спрыгнула с мотоцикла и подошла к двоим санитарам, заносившим в машину носилки. «Кого?» — начала было я, но они запрыгнули внутрь вслед за носилками, захлопнули дверцы прямо у меня перед носом и, врубив сирену, скрылись из виду. Я обернулась и посмотрела на кровавый след, ведущий от того места, где стояла скорая, до подъезда. И сглотнула. «Это я виновата. Опять я». Это же я оставила свой адрес продажному алкашу, которого назначили адвокатом Тупня. Да уж, вопрос несложный. Дверь в подъезд распахнулась, и ко мне подбежала молодая красивая женщина. «Что случилось?» — спросил я. «Приезжал какой-то парень в таком же шлеме, как у тебя». «И в красной кожаной куртке, а на ней еще дракон из моря вылезает?» «Да». «И что?» Он вытащил лом и вышиб дверь квартиры на первом этаже. Но? Когда этот вломился в квартиру, хозяин попытался его ножом пырнуть, но тот дал по нему очередь из калаша и свалил. Я с женой соседа разговаривала. Она сказала, он выживет. Мария вытерла слезу. Я обняла ее и прижала к себе. Я боюсь. Она шмыгнула носом. Понимаю, Мария. Тишина была такая, что я слышала, как вдалеке завывает сирена скорой, словно никак не может попасть в определенную чистоту. Я вспомнила того мужчину. Он похож на свою дочь, Эмми. Я вспомнила, как он, связанный, сидел в гараже, вспомнила его лицо, когда он услышал крики. Боль от мысли о боли, которую испытывают те, кого любишь. «Значит, убийство, тупня — дело рук Рагнара, а не твоих?» — спросил я. Вертолет приближался, поэтому мне почти пришлось кричать. Он доложил мне обо всем уже потом. Сам бы я, как я уже сказал, ни в коем случае не допустил бы подобного. Убийство уж точно. Колин вздохнул и посмотрел на небо. Но совсем невиновным меня не назовешь. Вон оно как. Я связался с Марвином Грином, адвокатом Тупня. Хорошие адвокаты на вес золота, в городе их почти не осталось — И поэтому тупню выделили Грина, спившегося беднягу, которому просто денег не хватило, чтобы уехать отсюда. И да, он оказался легкой добычей и попросил совсем немного. Ему велели не слишком усердствовать, защищая тупня, и не позволять тупню давать свидетельские показания, чтобы он не отказался от признания. Но потом Грин позвонил мне и сказал, что к нему заявилась какая-то девушка, которая может обеспечить тупню алиби. Он дал мне ее адрес. Колин вздохнул. Знаешь, пока тут не начались перебои с электричеством, я и не подозревал, что над этим городом такие чудесные звезды. Не отвлекайся. Поэтому я снова связался с этим Рагнаром и сказал, что оружие и все остальное он получит при условии, что Тупень не откажется от признательных показаний и что Бреда никто не обвинит. Иначе говоря, ты приказал ему убить и Тупня, и эту девушку. Колин покачал головой. Достаточно было бы запугать эту девушку и заставить ее молчать, а туп не осудили бы. И на этом все. Вместо этого Рагнар начал действовать более решительно, потому что он сам потом так сказал «мертвые не болтают». Когда он приехал рассказать о своих подвигах, то от гордости едва не лопался. До девушки он не добрался, она, похоже, Грину не доверяла и адрес дала неправильный. Но Рагнар сказал, что это ничего, потому что он все равно заткнул тупню рот, причем навсегда, так что теперь он от признательных показаний точно не откажется. Он и не понял, чего я так разозлился. А сам ты, Колин, не считаешь себя виноватым? Пожав плечами, он выпятил нижнюю губу, как делает обычно, притворяясь, будто не понимает очевидного. Это не мой выбор, Уилл. Он поступил так по доброй воле. Ты дал его злобе фору, потому что знал, каков будет итог. И ты, очевидно, дал ему адрес девушки. Это ты поступил так по доброй воле, Колин. Я думал, он с ней поговорит, а не...» Он всплеснул руками. «Ладно, возможно, я наивный, но я верю в человеческую способность учиться. Способность меняться и выбирать добро». «Это хорошо», — сказал я. «В смысле?» «Хорошо, что ты полагаешь, будто желание и опыт могут заставить злодеев выбирать добро». «А ты в это не веришь?» «Да», — кивнул я, — «поэтому по окончании срока преступники выходят из тюрьмы, и мы надеемся, что опасности они больше не представляют. Поэтому, Колин, будем на это надеяться. Это в твоих интересах и в интересах твоей семьи». «О чем это ты, Уилл?» Рев вертолета приходилось перекрикивать. О том, что моя, твоя, да и чья угодно жизнь зависит от нашей способности проявлять жалость, мудрость и милосердие, и особенно от способности научить им наших близких. «Аминь!» — прокричал Колин, глядя на звезды и на вертолет, и подняв, наконец, бокал.